Глава двадцать первая. Семью месяцами ранее. Мартовская температура на озере Кей-Юга колебалась в районе 40 градусов. Примечание. По Фаренгейту около 7 градусов Цельсия. Снег растаял на данный момент. Откликаясь на зов проглянувшего солнца и голубого неба, Лайла и Арон отправились в поход. Лайла настояла, чтобы он был коротким, потому что даже шагая энергичной походкой, имея лучшие перчатки на планете, она чувствовала, как холод, тянущийся от воды, пробирает прямо до костей. Они держались южной стороны озера. Под подошвами ботинок хлюпала слякоть. Пока листва не распустилось, отсюда открывался хороший вид на Корнельский университет, с возносящейся над ним часовой башней. Осенью окрестности будут утопать в ярких красках, а население из-за наезда студентов и туристов почти удвоится. Ярко-оранжевый и красный. Лайла скучала по жизни на юге, но с этими неделями пламенных красок, рассыпанных по сине-зеленому одеялу, не сравнится ничто. Они уже отошли от береговой черты, следуя по тропе, ведущей к ряду валунов, приткнувшихся у подножья холма. Арон полез по склону, хватаясь за ветки для поддержки. Лайла еще была не готова расстаться с негромким плеском воды. Она присела, вздрогнув, когда холод камня обжег кожу даже сквозь джинсы. Оглянувшись через плечо, Аарон прервал восхождение. «Что ты делаешь?» Вместо ответа Лайла запрокинула голову, подставляя кожу солнечному теплу. Впервые со времени ранних заморозков в конце октября. «Наслаждаюсь пейзажем». «Неплохая идея. Пожалуй, присоединюсь». Полусъехав по неровному склону, он плюхнулся рядом. Лайла улыбнулась, но глаз не открыла. «Утешает и то, что ключи от машины у меня. Тогда я определенно посижу с тобой». Будучи неспособным долго сидеть без дела, Арон взял две палки и принялся тереть их друг от друга. Лайлу овивал ветерок. Она сделала вдох, позволив свежему воздуху наполнить ее энергией. Здесь, в тишине, Пока другие туристы кивали обходили их стороной, у нее в голове начали роиться идеи. Вопросы, которые она ни разу не потрудилась задать. Но жизнь продолжала нестись мимо. И Лайла, пригревшаяся в куртке, убаюканная ложным ощущением безопасности, задала вопрос, плясавший у нее в голове. «А ты никогда не гадал, нет ли чего-то большего?» «У озера», — он указал направо. Мы приехали... Нет. Я имею для нас. В жизни. Довольно тяжелый вопрос для воскресного похода. В его голосе прозвучали нотки веселья. Послание дошло. Не та тема, чтобы тратить на нее время. Я серьезно. Ты когда-нибудь задумывался, все ли у нас... Окончательно. Она так и знала, что не задумывался. Проблема не в Ароне, Проблема в ней. Она ни разу не испытала радостное предвкушение. Половое влечение, да, желание, но только не глубинной близости, которая позволила бы уступить бразды правления другому человеку, пусть даже на время. Лейла уже давно знала, что вся эта чушь с сердечками и цветочками сплошь иллюзий. Куда нужнее выдержка, решимость, желание притереться друг к другу. Это у них есть обоюдная преданность, произрастающая из воспитания, учившего их не тому и не так. Она взглянула на мужа, ожидая увидеть гнев, но Арон ее удивил, наморщив лоб, словно действительно ломал голову над вопросом. «Я был твоей подушкой безопасности?» «Вроде того, хоть и не по-настоящему, потому что она никогда не чувствовала себя в покое и безопасности». «Ни ты, ни я не требуем друг от друга столь многое. Мы подходим друг к другу». Начали встречаться, даже не поднимая этот вопрос. Мы катили от одного этапа отношений к другому без сучка и задоринки, а теперь как будто забуксовали. Арон ерзал, пока не повернулся к ней лицом, положив ладонь на ее колено. «Я женился на тебе, потому что с той минуты, как тебя встретил, подумал, что нашел человека, способного понять меня». Это на самом деле очень мило. То, как ты выглядишь, как собранный уверенно в себе, это полярно противоположно тому, с чем я рос. Мой папаша верил в землю, охотился, рыбачил и не доверял никому. Жизнь состояла из напряжения и простоты. А когда ты впорхнула в то кафе, он издал свист, я позабыл обо всем на свете. Лала положила ладонь ему на колено. Обычно она не делала такое на людях, но сейчас это казалось уместным. Насколько я могу судить, твой папа был... мудаком. Они посмеялись, хоть и не видели тут ничего веселого. Он учил стыдом ремнем, чтобы я ни делал, все было недостаточно хорошо. Джаред был звездой, схватывал все на лету, а я хотел только свалить. О своем детстве Арон говорил редко. Лайла знала кое-что, но без конкретики. Подробностями он не делился. Нам обоим пришлось не сладко, но я рада, что с тобой был Джаред. Ты испытала в юности шок и ужас. Ты понимаешь, что взрослая жизнь не только радуги и романтика. Лайла улыбнулась ему, потому что оба они были ужасны в этих телячьих нежностях. В прошлом году она вспомнила о его дне рождения лишь потому, что Джаред позвонил и спросил, можно ли завести Аарону подарок. Без этого звонка она прошляпила бы дату, а он вряд ли придал бы этому значение. Они не из тех, кто празднует. Мы дали друг другу стабильность, которой нам не доставало. Она сглотнула, произнося эти слова, одновременно благодарная за то, что они никогда не сходили с одной волны и смутно жалея о том, что не может быть другим человеком. Верно? Подавшись вперед, он пожал ей руку. У нас есть ожидания. Последнее слово задела Лайлу за живое. Мы опустошены. Скорее, подисчерпались. Оба посмеялись, но он еще не закончил. С тобой я могу быть несовершенным. Я могу спасовать, и ты поймешь. Нам обоим порой нужно уединяться. Кто же еще нас таких потерпит? Выходит, это значит, что нам никуда друг от друга не деться. Ее рассудок переключился на нового клиента и всплеск вожделения, всколыхнувшегося в ней, когда он улыбнулся ей на прошлой неделе. Она не чувствовала подобной тяги познать кого-то уже, ну, почти целую вечность. Жар, интерес, вожделение, нежданные чувства, переполнившие ее, заставили поставить под вопрос свою жизнь с Аароном. Но ничего такого и быть не может. Клиенту нужна нормальная женщина. Она же нормальной не была никогда.